Глава семнадцатая Они вновь брели по одной из многочисленных тропинок, петлявших в зимнем лесу. За два дня на острове Флориан поняла одну вещь: по какой из троп не иди, она в любом случае выведет или к ясеню, или к дому вот она Ладерберга. Но эта дорожка вела себя очень странно: чем дальше агенты по ней шли, тем глубже она уводила в непроходимую чащу. Флориан отметила, что этот факт совсем не волновал Лангера, он шёл вперёд, полностью погружённый в свои мысли. В кронах деревьев каркали вороны, но Флориан как не пыталась, так и не смогла их разглядеть в переплетениях голых веток. Наконец, молчание стало невыносимым, и Флориан решила поделиться своими впечатлениями. — Лангер, всё это настолько невероятно, что у меня просто не укладывается в голове, мы будто попали в параллельный мир. Похоже, жители острова искренне верят в древние мифы, даже не задумываясь о том, что это всего лишь приукрашенный вымысел. «Я бы так не сказал, Флориан», — ответил Лангер и после паузы добавил. «Рагнарёк» в переводе с древнескандинавского означает «судьба богов». Это единственный миф в истории человечества, в котором в конечном итоге побеждают силы зла. «Полная безысходность». В истории нет более мрачной концепции человечества и созданных им богов. Он посмотрел на напарницу, ожидая от нее вопроса, и Флориан спросила, «По-твоему, все эти мифы связаны с нашим делом?» «Да. Вначале я заметил только многочисленные намеки на древнескандинавскую мифологию, затем провел параллели с жизнью этого острова, ну, а после рассказа Фрея и Норн почти все стало на свои места. «Почти все?» «Да, почти все сходится, кроме одного момента». «И какого же?» «Я начну сначала», — Лангер чуть замедлил шаг, продолжая рассказ. «Представь себе, что более тысячи лет назад на этом крошечном острове, затерянном среди холодных вод Северной Атлантики, высадилась группа викингов, приплывших сюда на Драккарах из Скандинавии. Представь что по каким-то причинам они оказались оторванными от своих сородичей на изолированном клочке земли. И у них не осталось ничего, кроме религии. Они искренне верили в то, во что верили их предки. В мифы о красивых и сильных богах, о страшных и злых великанах и о коварных карликах и эльфах. Без связи с остальным миром они лелеяли эту идею, фанатично веря в приближение трагического финала, Рагнарёка, как и было сказано в поверьях. Они стали преданными адептами древней религии своих предков. В континентальной Скандинавии христианство постепенно вытеснило верование викингов, но здесь, на удалённом острове, древние поверья расцвели пышным цветом, приняв гипертрофированную, извращённую форму. «Лангер, ну, великаны и карлики, по-твоему, они тоже приплыли вместе с викингами на дракарах?» «Я не знаю, Флориан». Но могу лишь предположить, что изолированность жителей острова от остального мира сыграла с ними злую шутку. В результате многократного инцеста в семьях рождались дети с разными отклонениями и уродствами, что еще более укрепляло веру островитян в богов, великанов и прочих сказочных существ. «Ты ведь сама говорила о генетических аномалиях, которые могли привести к серьезным эндокринным нарушениям!» Флориан кивнула, подтверждая слова напарника, который тем временем продолжал. «Фанатичная вера островитян в течение сотен поколений заставила вымысел стать реальностью!» С момента прибытия на остров поселенцы покорно ждали наступления конца света, поэтому из поколения в поколение распределяли между собой роли богов и великанов, чтобы быть готовыми к последней битве — умерком богов. Тропинка делала немыслимые повороты, петляя среди сугробов и деревьев. И Флориан вдруг стало страшно, что они могут заблудиться и больше никогда не выйти из этого мрачного заснеженного леса. Лангер же был настолько увлечен своим рассказом, что не обращал на это внимания. «Видимо, различные случайные события и знаки...» «Видимо, различные случайные события и знаки постоянно поддерживали фанатичную веру среди островитян. Вероятно, они даже принимали какие-то меры, играя в своеобразную ролевую игру. И вот однажды все знаки начинают постепенно сходиться «Ты помнишь, что первым делом сказала Норна о Рагнарёке?» Флориан кивнула. «Прелюдии к Рагнарёку станут раз природичей трёхлетняя война и зима». «Верно. Падение нравственности. Локельд Свенсон убивает своего племянника. Согласно скандинавским мифам, поворотным событием, которое будет предшествовать гибели богов, станет убийство Бальдра сына Одина». «Лангер». «Я никогда не слышала более притянутого за уши объяснения», — попыталась возразить Флориан. Напарник, казалось, проигнорировал ее упрек и с упрямством в голосе спросил. «Ты помнишь, на что сетовал капитан Персон, когда мы плыли на остров?» «На холодные зимы?» — вспомнила Флориан. «Да, три зимы кряду. Лютая великанская зима Фимбул-Винтер». Лангер процитировал слова Норны почти с той же зловещей интонацией. «Ну хорошо, а трёхлетняя война?» — не унималась Флориан. «Здесь ведь её никто не ведёт. Человечество всегда ведёт войны. Афганистан, Африка, Сирия… как раз три года наберётся!» Вздохнув, Флориан покачала головой. «В конкурсе на самое неправдоподобное объяснение твоя версия заняла бы первое место. «Ты точно агент Центрального бюро расследования, а не экстрасенс?» Лангер улыбнулся, сделав вид, что замечание Флориан его не задело. Но парировать он не успел, потому что тропинка резко закончилась возле широкой поляны. Агенты, словно зачарованные, смотрели на открывшуюся картину. На заснеженной поляне возвышались десятки каменных идолов, изображавших древних скандинавских небожителей. Флориан... «Какие еще доказательства тебе нужны?» Лангер продвигался среди языческих истуканов, внимательно осматривая каждого из них. Флориан не знала, что ответить, она лишь молча переводила взгляд с одного каменного изваяния на другое. Снова закружилась голова, и Флориан судорожно вцепилась в ближайшего идола. Как только земля под ногами встала на место, Флориан посмотрела на Лангера. Напарник шел впереди и, кажется, ничего не заметил. Она медленно последовала за Лангером. «Эмма, хватит терпеть. Скажи ему, наконец...» От собственных мыслей ее отвлек голос Лангера. «Флориан, я попробую восстановить цепь событий. Доморощенным богам и великанам, видимо, не впервой было встречать трехлетнюю зиму на этом острове. И не впервые они слышали о затяжных войнах, Кроме того, я уверен, что согласно сценарию, в каждом поколении обязательно убивали одного из сыновей Одина. «Да уж, не везло парням», — усмехнувшись, Лангер продолжил. «Но вот случается нечто совершенное непредвиденное. Из могил восстают мертвецы». «Как ты помнишь, это один из знаков, предвещающих начало гибели богов». «Мертвые преступники и насильники сами вышли из могилы, и, судя по их ранам, они прошли вброд через реку Слит, в которой вместо воды текут ножи и кинжалы». «А тебе не кажется, что кто-то мог просто выкопать трупы и нанести им пореза ножом?» Флориан развела руками. «Лангер, ты подгоняешь факты и видишь то, что хочешь видеть». «Но ведь то же самое можно сказать про асов с великанами!» — возразил Лангер. Они увидели то, что фанатично желали увидеть в течение сотен лет. То, чего ждали и чего боялись. Теперь поставь себя на их место. В одночасье то, что казалось чем-то далеким и мифическим, вдруг становится реальностью. Они сразу же вспоминают про холодные зимы и трехлетние войны. На остров возвращается Локельт, убийца сына Воттана. И это еще один знак. А теперь вспомни про реакцию Водана и Торвальда, когда мы сказали, что видели волка. «Они были ошеломлены», — припомнила Флориан. «Даже напуганы». «Верно!» «Они поняли, что волк Фенрир появился на острове. А ведь это еще один знак грядущего Рагнарёка». «Лангер!» «Волк выглядел огромным, но не до такой степени, чтобы доставать челюстями до земли и неба, как говорится в мифах», — скептично заметила Флориан. «Ты думаешь, островитян волнуют такие мелочи?» — Лангер улыбнулся. «Им нужны знаки, и когда асы и великаны понимают, что на этот раз Рагнарёк действительно может стать реальностью, каждый из них принимает меры». «Какие же?» Лангер облокотился на голову идола и посмотрел на Флориан. «Я думаю, асы принесли великана Фредрика Свенсона в жертву». «Ты думаешь, его убили вот и на компании?» Лангер кивнул. «Я догадался об этом, когда Норны упомянули про волшебный молот Тора, Мьёльнир». «Фредрика Свенсона, вероятно, оглушили ударом молота», — вспомнила Флориан. «А затем распотрошили», — добавил Лангер. Флориан, викинги по внутренностям жертвы предсказывали исход будущего сражения. А жертвоприношения они совершали возле священного дерева ясеня. Предположение Лангера несомненно звучало вполне логично, но все же Флориан с трудом верилось, что шеф полиции и другие обитатели резиденции Вотана Ладерберга могли совершить жестокое убийство по мотивам древнего мифа. Лангер твоих выводов будет недостаточно, чтобы предъявить обвинение Торвальду Ладербергу. Знаю, Лангер смахнул горку снега с головы Истукана. Я не понимаю, почему они вообще так помешаны на идее судьбы. Лангер пожал плечами. Для древнескандинавской мифологии характерен пессимистический, скорее даже фаталистический настрой. Судьба представлялась викингам как независимый фактор, превосходящий волю богов, великанов или людей. Наверное, суровый климат Скандинавии не располагал к позитивному мышлению. Вздохнув, Флориан задала вопрос, который рано или поздно ей пришлось бы задать. «Ну а мой двойник? Каким образом он замешан в этой истории?» «Вот здесь и получается небольшая неувязка», — Лангер нахмурился. «Совершенно очевидно, что двойника создали для того, чтобы убить меня. Вывести меня из игры, так сказать». «Ты думаешь, это сделали великаны во главе с Локильдом?» «Да. По какой-то причине они хотели от меня избавиться. Возможно, и от тебя тоже». Лангер внимательно посмотрел на Флориан, и она отвела взгляд. «Кроме того, есть еще одна неувязка». На острове собрались абсолютно все действующие лица, необходимые для начала светопредставления. Все, кроме одного. Лангер продолжал буравить напарницу взглядом. Не хватает мирового звея Йормунганда!» Флориан, ты тут нигде поблизости не видела ползучих гадов. Эмма, еще немного и он сам обо всем догадается. Хватит молчать, Лангер. Флориан притихла, обдумывая, как лучше сформулировать фразу. «Есть кое-что, о чем я не хотела тебе рассказывать. Пристальный взгляд напарника говорил только одно — продолжай. С самого начала, как только мы прибыли на остров, я неважно себя чувствовала. «Продолжай!» Кружилась голова, меня тошнило, и еще возникло странное чувство тревоги, будто предчувствие чего-то плохого. Флориан посмотрела на напарника, ища поддержки в его взгляде. Наверное, со стороны все выглядело так, будто она перед ним извиняется. — Флориан, почему ты не сказала мне раньше? Лангер говорил мягко, но все же в его голосе послышались укоризненные нотки. — Потому что я считала это пустяком, недостойным твоего внимания, — почти с вызовом выпалила она. — Мы приехали расследовать новое дело, и мое недомогание могло помешать. «Я не хотела быть обузой и не знала, как тебе сказать». Флориан опустила голову, не в силах больше выдержать взгляд напарника. Лангер подошел ближе, положил руки ей на плечи и, чуть нагнувшись, заглянул в глаза. «Эмма, ты могла сказать в любой момент...» Голос Лангера прозвучал неожиданно мягко. «Пожалуйста, не думай, что я псих, помешанный на работе. Может быть...» «Иногда я слишком увлекаюсь, ухожу в расследование с головой. Поверь, я, как никто другой, прекрасно знаю, к чему может привести нервный срыв во время расследования». Немного помолчав, он тихо добавил, «Эмма, однажды я уже потерял напарника и не хочу потерять тебя. В следующий раз не держи меня в неизвестности». Флориан кивнула, благодарно улыбнувшись, Похоже сейчас Ей впервые представился шанс расспросить Лангера о его загадочном нервном срыве. К тому же она ничего не знала о смерти его напарника. Но Лангер опередил ее с вопросом. «Но ведь это не все. В доме у великанов тебе стало плохо?» «Меня вырвало», — подтвердила Флориан. «В доме у великанов произошло еще одно событие, на важность которого я только недавно обратила внимание. В ванной комнате прорвало трубу, и моя одежда намокла. — Да, я помню, Ангарбода предложила поменять одежду. Ангарбода находилась вместе со мной в комнате, когда я переодевалась. Она заметила татуировку в виде змеи у меня на спине, после чего испуганно прошептала «Йормунгант». Я запомнила это слово. — Я не знал, что у тебя есть татуировка. — рассеянно пробормотал Лангер, словно в этот момент в его голове крутилось несколько мыслей одновременно. — Я сделала ее несколько лет назад, — Флориан пожала плечами. — До сих пор не знаю, почему я выбрала рисунок в виде змеи, пожирающей свой хвост. Услышав эти слова, Лангер резко отошел на шаг назад, и Флориан увидела, как изумление на его лице сменилось озарением. — Все стало на свои места! — воскликнул напарник. «Флориан, ты ключевое звено!» «Какое звено?» — опешила Флориан. «Звено чего?» «Флориан, жители острова искренне считают, что ты последний фрагмент мозаики!» «Вот почему они хотели избавиться от меня!» Флориан совершенно не понимала, куда клонит Лангер и на основании чего он строит свои выводы. «Ты имеешь в виду мою татуировку?» — уточнила она. — Змею, пожирающую свой хвост? — Лангер, но это же глупо! Это всего лишь картинка! Но Лангер не унимался, продолжая возбужденно говорить. Согласно мифам, змей Йормунгант вырос настолько огромным, что опоясал всю землю и вцепился в собственный хвост. Лангер чуть ли не с радостью смотрел на напарницу, ожидая от нее ответной реакции. «Флориан, для жителей острова ты и есть мировой змей Йормунгант, которого они так долго ждали. Последнее звено в пророчестве!» «Это бред, Лангер!» Флориан повысила голос. Домыслы напарника перешли все границы разумного. «Моя татуировка всего лишь картинка на коже, а не настоящая змея. Татуировка не может служить знаменем для жителей острова, даже если они действительно ждут предсказанный конец света». «Островитянам не нужны буквальные совпадения», — возразил Лангер. «Для них важны символы, и твоя татуировка в виде змеи, пожирающей свой хвост, стала для них последним знаком грядущего Рагдарёка». Флориан сокрушенно покачала головой, больше не в силах бороться с безумными доводами напарника. Но Лангер все равно не отступал. «Как ты объяснишь свое странное недомогание?» «Я просто отравилась сэндвичем с тунцом, который съела на корабле» вспыхнула Флориан. «Вот и все!» «А чувство тревоги? предчувствие беды?» Вместо ответа Флориан стиснула губы, полоснув напарника разгневанным взглядом. Лангер победно закончил. «Флориан, я не знаю, как именно, но ты связана с этим островом!» Она нахмурилась, переведя взгляд на каменное изваяние. Затем твердо сказала. «Лангер, Можно долго спорить о причинах происходящего, но один факт остается незыблемым. На этом острове живут убийцы, и мы должны их остановить прямо сейчас. Глава восемнадцатая «Лангер, связь не работает». Флориан в очередной раз потыкала пальцем в экран смартфона. «Может, все дело в надвигающемся шторме?» Лангер вытащил Глок из кобуры и задумчиво проговорил. «Скорее всего, кое-кто очень сильно постарался, чтобы оставить нас без связи с материком. В любом случае, нам теперь придется обойтись без подмоги». Перебежав по Радужному мосту Биврёсту на другой берег, Лангер и Флориан оказались во владениях Вотана Ладерберга. Когда они спрятались за кустами, Флориан последовала примеру напарника и тоже вытащила из кобуры свой глок. «Добро пожаловать в Асгард», – прошептал Лангер, осматривая территорию резиденции. Кажется, златозубый страж ушел наперекур. Хеймдаля действительно не было видно. Проход к дому оказался свободен. «Идем!» Флориан выскочила из укрытия и трусцой побежала по центральной аллее. Лангер прикрывал сзади. Вскоре они вышли к главному двору. Ни карканье ворон, ни людских голосов. Только завывание ветра где-то вдали за стенами резиденции. Трехэтажный особняк Воттона Ладерберга, похожий на гранитный утес, уставился на агентов темными глазницами. Ни в одном из окон не горел свет. Лангер вдруг понял, что не давало ему покоя. Сумрак, который неестественно быстро сгущался с каждой минутой. Флориан с пистолетом на изготове осторожно продвигалась вдоль пристроек ко входу в дом. Лангер последовал за ней. Как вдруг за их спинами прогремел раскат грома. «Стойте!» – раздался голос Торвальда за спиной. Нацелив пистолеты, Лангер и Флориан резко обернулись. Метрах в пяти от себя они увидели Торвальда и вот она. Мужчины показались из-за угла пристройки. Рядом с ними покорно шли два волка – Герри и Фрейки. Судя по свирепым мордам, готовые в любой момент разорвать агентов на куски. Торвальд держал пистолет пулемет, казавшийся в его могучих руках детской игрушкой, а вот он направлял на агентов ствол винтовки. Я думал, у вас будет молот и копье, Лангер не удержался от сарказма. Разве не ими должны быть вооружены настоящие торы один? Не сводя асов с прицела пистолета, Лангер медленно попятился назад, ближе к Флориан. Он знал, что напарница ни за что не опустит свой глок, продолжая держать противников на мушке. «Мы вызвали подмогу. Вам все равно не укрыться!» Флориан отчаянно лгала, но лучше блефовать, чем просто сдаться этим психам. Хм, не смешите!» — фыркнул Воттон. «Связь с материком отсутствует! Мы вырубили единственную вышку сотовой связи! И это вам никуда не деться с острова!» Словно подтверждая его слова, из главного дома и его пристроек вышли другие асы. Человек тридцать, может чуть больше. Лангер не успел всех сосчитать, но узнал среди них знакомые лица. Фрига, Хеймдальтур, Фрейер, Видар и Фрейя. Девушка отвела взгляд, когда Лангер взглянул на нее. Все асы были вооружены, и Лангер удивился многообразию оружия, нацеленного на агентов. Мужчины и женщины держали в руках пистолеты, пулеметы и дробовики разных марок. «Неплохой арсенал», — присвистнул Лангер. «А ядерной боеголовки у вас случайно нет?» Вот он оставил язвительный вопрос без ответа. Вместо этого он сказал. «Нам нужна ваша помощь!» «Неужели?» — теперь дерзила Флориан. «А я думала, вы хотели нас распотрошить, чтобы погадать на внутренностях». «Ведь именно так вы поступили с Фредериком Свенсеном! Разве я не права, в полиции?» Она вперилась взглядом в Торвальда, не спуская его с прицела Глока. Выдержав испепеляющий взгляд Флориан, шеф полиции прогремел в ответ. «Вы многого не знаете, агенты! Но поймите главное! Мы не хотим причинять вам вреда!» «Мы хотим от вас помощи!» вкрадчивым тоном сказала Фрига, спускаясь со ступенек дома. Взглянув на пожилую женщину, Лангер отметил, что мягкость в ее голосе была обманчивой. Фрига нацеливала на агента в пистолет-пулемет, выглядевший в ее старушечьих руках неожиданно грозно. «У вас есть оружие, и вы знаете, как вести бой!» Теперь заговорил однорукий Тюр, сжимая в единственной руке пистолет. «Мы должны сражаться с великанами?» Догадавшись обо всем, Лангер обратился к Вотану, и тот кивнул. «А если мы откажемся?» «Вам же хуже!» Вот он демонстративно передернул затвор винтовки, и волки у его ног зарычали, роняя горячую слюну на снег. Поймав обреченный взгляд Флориан, Лангер вздохнул и опустил пистолет. Солнце все-таки почернело. Флориан, не веря глазам своим, смотрела на небо. Тяжелые тучи, словно каменные глыбы, загородили светило, и двор в резиденции она Ладерберга окончательно погрузился в сумрак. Ветер крепчал, и теперь острые снежинки не падали сверху, а били прямо в лицо со всех сторон, куда бы Флориан не повернулась. Она перевела взгляд на Лангера. Напарник стоял возле чахлого деревца, тоскливо наблюдая за тем, как люди, изображающие богов, готовятся к битве. Они методично проверяли ружья, дробовики и пистолеты, обменивались короткими фразами и тревожными взглядами, надевали бронежилеты и брали в руки древние щиты викингов с коническими железными бляхами в центре. Головы мужчин и женщин защищали остроконечные шлемы, украшенные бычьими рогами и чеканными пластинами из бронзы. Каждый их жест и каждая деталь ритуала были преисполнены зловещей торжественности. Происходящее казалось настолько нелепым и сюрреалистическим, что Флориан еле сдерживалась, чтобы не ущипнуть себя за руку и убедиться, что это не кошмарный сон. «Викинги считали, что должны принять смерть на поле боя с оружием в руках. Лишь тогда они попадут в золоченые палаты Вальгала, дворца Одина», тихо пояснил Лангер. После того, как Флориан кивнула в ответ, он добавил уже более веселым тоном. «Как думаешь, бронежилеты нам выдадут?» Флориан вздохнула и, сложив руки на груди, своим насупленным видом постаралась намекнуть напарнику, что его шутки в данной ситуации совсем неуместны. «Лангер, мы в большой неприятности. Эти люди настроены очень решительно. Ты был прав насчет того, насколько фанатично они верят в древние мифы». Флориан говорила тихим голосом, чтобы услышать ее мог только напарник. «Неужели ты согласна с моей версией про конец света?» — спросил Лангер с наигранным изумлением. «Конечно же нет, но с такими боеприпасами можно запросто поднять на воздух весь остров!» Флориан кивнула на Торвальда. Он стоял в стороне метрах в десяти от Лангера и Флориан, застегивая на животе пояс с брикетами взрывчатки. Затем он надел куртку с меховым воротником и, подняв голову, напоролся взглядом на агентов. «О, это и есть пояс силы!» ехидно поинтересовался Лангер. «Я читал про него в мифах». Торвальд удостоил его презрительной усмешкой, но не успел ничего сказать в ответ, потому что к агентам вплотную подошел Воттон Ладерберг. Или теперь его можно назвать Одином. На голове мужчины тускло блестел старый шлем. Борода развивалась на ветру. В руках он держал винтовку». «Агенты, я боюсь, вы до сих пор не понимаете, с какими силами вам придется столкнуться!» Грозным голосом сказал он. Флориан процедила в ответ. «По-моему, это вы не понимаете, чем для вас может обернуться удержание в заложниках агентов Центрального бюро расследований!» «Ничем!» — невозмутимо парировал вот он. «Мы все равно погибнем!» Помолчав, он добавил. «Вам придется убивать!» Придется, потому что иного выхода не будет. Великаны жестокие и коварные, как лед и пламя их создавшие. Они — твари, породнившиеся с ужасными чудовищами, и мы должны принять бой. В его голосе плескались ненависть и безумие, и Флориан с ужасом поняла, как далеко могут пойти люди, играющие в богов. — Господин Ладр, называйте меня Один, — поправил он. Флориан кивнула. «Хорошо, господин Один, можно вопрос?» «Да!» «Если вы все равно собираетесь погибнуть в этой последней битве, то зачем вообще сражаться?» Вопрос нисколько не смутил Одина. «Потому что это судьба!» Он развернулся и направился к своей дружине, а Флориан посмотрела на Лангера. Напарник пожал плечами. Флориан поискала глазами Фрейю. Облаченная в длинное платье и бронежилет, она стояла в глубине двора и задумчиво смотрела на винтовку, которую сжимала в руках. Флориан собралась было подойти к девушке, но дорогу перегородил Торвальд. «Он же Тор», — мысленно поправила себя Флориан. Шеф полиции нес на плече огромный железный молот. «Молот Мьёльнир», — Лангер подошел ближе, с любопытством разглядывая громадное орудие. «Достаточно волшебный, чтобы убить змея», — прогремел Тор в ответ. Она с тревогой посмотрела на Лангера, и его ответный взгляд оказался более чем красноречивым. «Слушайте все!» Он стоял в центре двора, и все асы повернулись к нему. «Мы думаем, что великаны нападут сегодня вечером. Вы все знаете, как это произойдет, поэтому мы должны встретить их у моста Биврёста. «Вперед!» Переговариваясь друг с другом, асы возбужденно загудели. Флориан заметила в толпе торжественные лица Фрейги, Видора и Тюра. Фрейр оживленно говорил что-то своей сестре Фрейе, а та понура брела рядом. «Лангер, а где Хейм?» Флориан повернулась к напарнику. «Хеймдаль должен стоять у моста и затрубить в свой рог в случае опасности». Лангер напомнил ей фрагмент из мифа. Флориан хотела спросить что-то еще, но в этот момент к агентам подошел Тор, настойчиво увлекая их за собой к мосту. «Вперед, агенты! Вы должны нам помочь!» Локи еще никогда не видел свою дочь Хель такой радостной. Она вбежала в их темный дом и провозгласила. «Они восстали!» Хель отскочила от двери, давая возможность Локи, Ангарбоде, Сурту и Хрюму увидеть то, что ее так поразило. Выбежав на крыльцо, Локи и великаны с восторгом уставились на открывшуюся картину. По снежной равнине брели сотни мертвецов. Они спотыкались и падали, теряя по дороге разложившиеся конечности, но все равно упрямо брели вперед по сугробам к своим повелителям. «Убийцы и прелюбодеи!» Довольно прошипел Локи, а затем повернулся к Сурту. «У тебя все готово?» Великан прорычал в ответ. «Да, мы полностью готовы к нападению!» Словно подтверждая его слова, где-то вдали провыл волк Фенрир. «А Йормунгант?» Спросила Ангрбода. Локи ощерил рот в зловещей улыбке. «Змей будет нас ждать! Агент Флориан никуда не денется с острова!» Когда агенты и асы трустой бежали к мосту Бевресту, раздался протяжный звук рога. Трубил Хеймдаль. «Быстрее!» — гаркнул Тор. «Занимайте позиции!» Асы бросились за деревья в большие сугробы. И потому, как уверенно и слаженно они это сделали, Лангер догадался, что этот маневр они репетировали много раз. «Прячьтесь!» Крикнул Тюр, и агенты поспешили укрыться за одним из сугробов. Лангер понял, что это были не сугробы, сотворенные снегом и ветром, а искусственно созданные земляные валы, призванные служить укрытием от вражеских пуль. Флориан, затаив дыхание, вытащила Глок, и Лангер последовал ее примеру. Они осторожно выглянули из-за своего укрытия, оценивая обстановку. «Дорога к мосту, сам мост, дом охранника...» Несколько асов, спрятавшихся за снежными валами и деревьями, шум реки, на первый взгляд все спокойно. И вдруг… началась буря. Налетел ветер, взметая снег. Свирепый и невероятно мощный, он словно родился в недрах мифической зимы фимбулвинтер Винтер. «Лангер!» Флориан безуспешно пыталась укрыться от снежной бури, пряча лицо в воротник пальто. Лангер придвинулся к напарнице и крепко ее обнял одной рукой, чтобы, не дай бог, она не улетела. В другой руке он сжимал верный глок. Вой ветра на мгновение стих, и в этой секундной тишине раздался истошный крик петуха Гулинкамби, а сразу за ним громовой клич Одина. «Асы, к мосту!» По его команде асы выскочили из укрытия и с воинственными криками бросились к биврёсту. Лангер и Флориан в полнейшем изумлении наблюдали за происходящим, как вдруг возле них очутился однорукий Тюр. Он вытолкнул агентов из их укрытия. «Готовьтесь!» — крикнул Тюр, и его слова сразу унес ветер. Агенты вслед за асами выбежали на мост Биврёст. Заметно стемнело, из-за снежной бури видимость упала до нуля, но Лангер все же разглядел то, что так взволновало асов. Река, которая и так была полноводной, теперь превратилась в ревущий поток, словно все снега острова в один момент растаяли, наполнив собою русло реки. И вдруг Лангер увидел, как из снежной завесы вдали появились два серых прямоугольных паруса — древние дракары викингов. Медленно приближаясь, они выступили из снега и мрака, и очертания кораблей постепенно становились более четкими. «Флориан!» «Это Нагльфар!» — встревоженно прокричал Лангер, разглядев первый дракар. «Корабль мертвецов!» «Лангер!» — только и смогла вымолвить Флориан. Вместе с асами она зачарованно следила за страшной, нереальной картиной. С той лишь разницей, что асы давно были к ней готовы, а вот для Флориан такое зрелище стало настоящим шоком. «Ладья Локи!» Воскликнул Лангер, когда второй Дракар приблизился к мосту и раздался зловещий вой волка. Лангер пристально всматривался в длинный нагльфар, но из-за снега не мог разглядеть в подробностях мифический Дракар. Но вдруг на краткое мгновение буря утихла и Лангер увидел на палубе команду мертвецов. Полуразложившиеся трупы, сидя на веслах, вели корабль вперед под управлением огромного великана с мордой, напоминавшей свиное рыло. Согласно мифу, Исполин носил имя Хрюм. — Флориан, ты видишь? Лангер повернулся к напарнице, но резко замолчал, как только понял, что Флориан смотрит совсем в другую сторону. Она с ужасом взирала на противоположный берег, по которому к мосту неслась армия огненных великанов. Глава девятнадцатая «О господи, Лангер, откуда их столько?» Флориан повернулась к напарнику с удивлением, заметив огорчение на его лице. «Флориан, ты пропустила самое интересное!» Она поняла, что он имел в виду нечто, увиденное им на палубах дракаров. Но в тот момент, когда корабли приблизились к мосту, ее внимание отвлекло полчище великанов, несущихся к Асгарду. Тем временем два десятка асов во главе с Одином и Тором двинулись по мосту навстречу великанам, которые теперь уже не бежали, а медленно приближались к Биврёсту. Флориан вначале решила, что исполины держат факелы, освещавшие им путь, но потом сообразила, что при такой мощной буре ни один факел гореть не сможет. И лишь спустя мгновение сквозь снежную пелену она разглядела, что великаны изрыгали пламя из огнеметов. Флориан обменялась с Лангером изумленным взглядом. «Откуда у них такой арсенал?» Агенты и дюжина асов остались на прежнем месте посреди моста, на удалении наблюдая за дальнейшим развитием событий. «Вы будете прикрывать!» Перекрикивая бурю, прокричал агент Амтюр и поспешил к во главе с Одином и Тором, которые встречали великанов у моста, нацелив на них оружие. Флориан взглянула на бурлящую реку. Ладья Локи, обогнав Нагльфар, приблизилась к мосту. Флориан на мгновение показалась, как сквозь снежную завесу на палубе судна мелькнула оранжевая куртка Локи. И пока дракары замедляли ход, великаны на другом берегу подошли к мосту Бивресту и остановились. Прищурившись от ветра, Флориан насчитала три десятка исполинских фигур, вооруженных, кроме огнеметов, еще и дробовиками с пулеметами. Асы и великаны замерли друг напротив друга. Корабли подошли к мосту. Флориан посмотрела на Лангера и по его потрясенному виду поняла – сейчас начнется. Из толпы великанов отделились четыре фигуры, и Флориан сразу же их узнала – Хель, Сурт. Ангрбода и пес Гарм. Они вышли вперед, навстречу Одину и Тору. Сурд нес на плече гранатомёт, а Хель и Ангрбода сжимали в руках помповые ружья, нацеленные на асов. Гарм скалился. Его красные глаза горели во тьме, словно два тлеющих уголька. Флориан ожидала, что сейчас заговорит кто-то из великанов или асов, но голос внезапно раздался с ладьи. «Один!» Прохрипел Локи. Один и Тор повернулись к Дракарам. Флориан заметила, что Хеймдель и Тюр не сводят глаз с великанов возле моста. Те, в свою очередь, выглядели не менее напряженными. В любой момент любая из сторон могла открыть огонь, и Флориан молилась, чтобы все обошлось. Один! Локи стоял на палубе ладьи. Ему даже не приходилось задирать голову, потому что дракар остановился на одном уровне с мостом. Настолько высоко поднялась вода в бурлящей реке. Нагльфар встал на якорь чуть дальше, сокрытый завесой снега. Кроме Локи, Флориан заметила на палубе огромного волка, того самого, которого они видели с Лангером на кладбище. Снежная буря то и дело скрывала зверя из виду, лишь желтые глаза светились в полумраке. «Время пришло!» Снова крикнул Локи. Один и Тор подошли ближе. Теперь они стояли у самых перил моста и смотрели на своего лютого врага. «Локи, ты ответишь за все!» Прогремел Один. «Ты ответишь за убийство моего сына! Ты ответишь за все свои преступления!» Локи расхохотался диким безудержным смехом. Он запрокинул голову, и оранжевый капюшон куртки сдуло ветром, высвободив длинные рыжие волосы. Они трепетались на ветру, словно пламя, а Локи все продолжал хохотать. И его смех казался похожим на треск сухих сучьев в огне. Флориан вдруг вспомнила, что говорил ей Лангер. Локи — бог огня у викингов. «Вы обречены!» Перестав смеяться, прокричал Локи. «Вы...» Проиграете? «Это мы еще посмотрим!» В разговор вступил Тор, демонстративно переместив гигантский молот с одного плеча на другое. Флориан заметила, как хищно блеснула во мраке улыбка Локи. «Все знаки сошлись!» — сказал он. «Поэтому мы все собрались здесь!» Локи распростер в стороны руки, и рукава его куртки затрепетали на ветру. Флориан поймала себя на мысли, что эта сцена выглядела как будто неоднократно отрепетированной. Настолько наигранно и неестественно звучали реплики всех действующих лиц этого безумного спектакля. Флориан и Лангеру оставалось только наблюдать за происходящим и надеяться, что до кровавой битвы дело так и не дойдет. «Ты лжешь, Локи! Я до сих пор не вижу с вами Йормунганда!» прокричал в ответ Один. Хлориан поняла по едва заметным ноткам сомнения в его голосе, что Один блефует. Он наверняка знал, что змей уже на острове, но пока что не представлял в облике, кого он явится. — Сейчас увидишь! На палубу выскочил волк Фенрир. И Локи ловко запрыгнул на него, после чего волк мощным прыжком очутился на мосту. В ту же секунду на мост бросились великаны Сурт и Хель. Все произошло так неожиданно, что Флориан в испуге не сразу заметила, как все пространство вокруг окрасилось красным и черным. Земля содрогнулась, мост пошатнулся. Солнце, едва заметное из-за туч, полностью исчезло с темного небосвода, который в тот же миг прорезали сотни молний. У Флориан закружилась голова. Чувство паники, мучившее ее с самого приезда на остров, наконец взяло вверх. Накрыв ее с головой, не дав ни единой возможности выбраться из пучины страха и ужаса. Флориан ухватилась за Лангера, чтобы не упасть. Мост прыгал под ногами, и перед глазами все расплывалось, но Флориан все же заметила. Один, Тор и остальные люди, играющие в богов, похоже оказались ошеломлены не меньше, чем она с Лангером. Флориан вдруг поняла, что асы до последнего момента сами не верили, что все может зайти настолько далеко. Доигрались. «Ну как?» – выкрикнул Локи, сидя на волке. «Убедились!» Он ликовал довольный триумфом, к которому его готовили с детства. Флориан заметила, с каким ужасом Один и Тор посмотрели на Локи. «Йормунгант уже давно здесь!» – прокричал Локи. «Слепцы!» После его восторженного крика повисла пауза. Флориан и Лангер наблюдали, как асы обводят друг друга растерянными взглядами и как обмениваются немыми вопросами Один и Тор. Взгляды собравшихся сошлись на агентах в тот самый момент, когда огромный волк Фенрир неожиданно склонил голову перед Флориан. Асы с шокированными взглядами расступились в стороны, и вокруг Лангера, Флориан, Локи, Волка и Сурта образовался круг. Лангер сообразил первым. «Флориан, уходим!» выкрикнул он, хватая напарницу за рукав пальто и утаскивая ее прочь с моста, пока асы не опомнились. Лангер, что происходит? Флориан, спотыкаясь, бежала за напарником, сама удивляясь, почему асы, расступаясь, позволяют ему идти. Похоже, они по-прежнему находились в состоянии шока. В последний миг Флориан успела заметить, как пристально посмотрел ей вслед Тор. над мостом разнесся его дикий рев. Это «Она змей!» Локи радостно рассмеялся. Земля в очередной раз содрогнулась, и небо бросило огненные проклятия на остров Язычников. Видимо, у кого-то из асов сдали нервы. Раздалась автоматная очередь. В ответ Сурд выпустил из гранатомета снаряд, и он с грохотом разнес домик Хеймделя превратив здание в груду, объятых пламенем камней. Асы вскинули ружья и открыли огонь, из стволов бесконечным потоком вырывались пламя и дым. Великаны ответили на выстрелы очередью из своих орудий, и началась последняя битва. Лангер и Флориан неслись прочь с моста. Они проскочили через толпу великанов, и те, кажется, их даже не заметили, настолько они были увлечены перестрелкой. Отбежав на приличное расстояние, агенты наконец остановились, чтобы перевести дух, и обернулись. Великаны и асы, встретившись на мосту, полили друг в друга из винтовок, пулеметов и пистолетов. Флориан заметила, как в мертвой схватке вцепились друг в друга Фрига и великанша Ангрбода. как Сурд поливает огнем Фрейра, а тот с разъяренным видом стреляет в него из пистолета-пулемета. Пули свистели отовсюду, и сам воздух казался пропитанным огнем. Вдруг из сверкающего, грохочущего месива отделилось несколько фигур. Локи и волк Финрир неслись к Лангеру и Флори, а за ними гнались Один, Тор и еще несколько асов, разглядеть которых Флориан не успела. «Флориан, они гонятся за тобой!» — крикнул Лангер. Не было времени выяснять, прав напарник или нет в такой ситуации лучший выход — бежать, что есть сил». Агенты рванули прочь, но в тот же миг позади раздался оглушительный грохот. Лангер и Флориан замерли на месте, рефлекторно обернувшись на звук. Замерли и их преследователи, ошеломленно наблюдая, как рушится беврёст. Вздымая клубы пыли, снега и брызги воды, радужный мост погружался в реку, унося с собой сражавшихся асов и великанов. «Флориан, бежим!» Опомнившись первым, Лангер дернул напарницу за рукав. Они снова бросились по мощенной камням дороги, и Флориан вспомнила, что она напрямую ведет к поляне с Ясенем и Гдрасилем. Проваливаясь в сугробы и цепляясь за ветки, вскоре агенты выбежали на открытое пространство и в ужасе застыли на месте. Битва шла и здесь, на поляне перед Ясенем. Асы и великаны беспощадно поливали друг друга свинцом и огнем. Флориан видела знакомые лица, однорукий тюр сцепился с псом Гармом, а Видар выстрелом разнес голову одному из великанов. Как и было предрешено. Земля снова содрогнулась, и ясень с громким треском покачнулся. Но сражавшихся это не остановило, они продолжали по льву. Флориан казалось, что теперь уже ревел не ветер, а бесчисленные пули у нее над головой. «Нам нужно выбраться к берегу», — сказал Лангер, увлекая за собой напарницу с поля боя по боковой дороге, занесенной снегом. Но вдруг на их пути возникла стена, широкое необъятное туловище великана. Флориан подняла голову, узнав того самого исполина с безобразным лицом, похожим на свиное рыло, который стоял на палубе на Гольфара. Кажется, Лангер говорил, что в мифах этого великана звали Хрюмом. «Вы никуда не пойдете!» – прохрипел свинорылый гигант. «Она нам нужна!» Схватив Лангера за шиворот, Хрюм отбросил его в сторону. Стукнувшись головой о дерево, Лангер свалился в сугроб и остался там лежать без признаков жизни. «Нет!» Флориан бросилась к напарнику, но великан схватил ее сзади. «Отпустите меня!» Раздался оглушительный выстрел, и Хрюм действительно ее отпустил, он замертво грохнулся на снег с окровавленной головой. Флориан испуганно обернулась, увидев в двух метрах от себя Тора с дымящимся стволом дробовика. Шеф полиции убил Хрюма, выстрелом разворотив великану голову. И в это мгновение Флориан с ужасом вспомнила слова юной Скульт: «Тор убивает змея Йормунганда» своим волшебным молотом-мьёльниром. Флориан смотрела на Тора, но видела перед собой совсем не того угрюмого и молчаливого здоровяка, которого они с Лангером встретили вчера утром на пристани. Теперь перед ней стоял разъяренный, взбешенный монстр. Тор отбросил дробовик и поднял с земли лежавший там гигантский молот. Сделав несколько шагов ближе, он резким движением занес молот над оцепеневшей Флориан. Откуда-то слева выскочила Фрейя, ударив Тора по голове прикладом винтовки. Шеф полиции покачнулся, и этой секунды заминки хватило Флориан, чтобы отпрыгнуть в сторону от сокрушительного удара молота. Фрейя тем временем еще дважды врезала Тору прикладом по голове, и он без сознания повалился на снег. «Зачем ты это делаешь?» – ошеломленно выпалила Флориан. «Однажды у меня...» Был шанс уехать с острова, но я им не воспользовалась. Фрейя сдула прядь волос с раскрасневшегося лица. Зато могу воспользоваться новым шансом сейчас, если сорву этот чертов конец света. «У тебя все получится», — выдохнула Флориан. «Ты найдешь любимого, и вы будете вместе. Я знаю, судьбе можно противостоять». Фрейя лучезарно улыбнулась, а затем развернулась и крикнула через плечо. «А теперь убирайтесь отсюда!» Бросив последний взгляд на Фрейю, исчезнувшую в пламени перестрелки, Флориан подбежала к Лангеру, который постановал, лёжа в сугробе. Напарник уже почти пришёл в себя. Скривившись от боли, он потирал ушибленную голову. «Лангер, поднимайся!» Флориан помогла ему принять вертикальное положение. Они выпрямились и огляделись. Мёртвые, они лежали на алом от крови снегу. Основная битва теперь шла справа от Ясеня на самой дороге, отрезав путь к бегству. Ожесточенно стреляли друг в друга Хеймдель и Локи. Волк Фенрир вцепился в Одина. И бывший мэр поселка отчаянно вгонял в зверя одну пулю за другой. «Флориан, у меня есть идея!» Лангер, похрамывая, потащил напарницу к Ясеню. Огненные искры от выстрелов освещали тьму, и Флориан молилась, чтобы пули не угодили в Лангера или в нее. Агенты пересекли поляну, подбежав к Драсилю. Дерево хоть и накренилось из-за землетрясения, оказалось теперь единственным оплотом надежности в царившем повсюду хаосе. «Флориан, мы должны спрятаться в дупле!» Идея Лангера не показалась Флориан глупой и нелепой, потому что сейчас у нее осталось только одно желание — как можно скорее укрыться от вездесущих пуль и взрывов, и дупло Ясеня, в котором еще вчера агенты обнаружили распотрошенный труп Фредрика Свенсона, выглядело для этого вполне безопасным местом. Агенты вновь повторили вчерашний акробатический номер, только на этот раз гораздо быстрее. Флориан забралась на Лангера, вцепилась за ветку, подтянулась, а затем помогла взобраться и напарнику. Благо, ветвь была настолько огромной, что могла выдержать даже великана. Флориан и Лангер забрались в дупло. Огромное, сырое и темное, оно источало запах крови, впитавшийся в дерево из распотрошенного трупа Фредерика Свенсона. Но такие мелочи не волновали сейчас агентов бюро. Главное, что здесь было относительно безопасно. Они осторожно выглянули из дупла. Казалось, что великаны и асы сражаются бесконечно долго, но Флориан вдруг осознала, что на самом деле прошло не более получаса с того момента, как они с Лангером бросились прочь с моста. Ревущее черное пространство прорезали искры, взрывы гранат и всполохи красных молний. И только во время этих ярких вспышек Флориан и Лангер видели то, что происходило на поле битвы. Один и волк Фенрир... Бились из последних сил. Хейм дали Локи теперь дрались в рукопашную. Видер отважно отстреливался от наступавших великанов. Вспышка очередного взрыва выхватила из мрака Фрейю. В нее целилась Хель. Девушка отчаянно отбивалась от великанши, но та цепкой хваткой держала Фрейю за шею. Фрейя! крикнула Флория. Выхватив пистолет, она выбралась из дупла, чтобы броситься на помощь Фрейе, но Лангер схватил напарницу за спину и заточил обратно в дупло, накрыв ее своим телом в тот самый момент, когда раздалась серия чудовищных взрывов, и остров в очередной раз содрогнулся. Когда взрывы на мгновение стихли, агенты выглянули из дупла. Флориан увидела, как по заваленной трупами поляне нетвердой походкой брел великан Сурт, беспорядочно расшвыривая по сторонам гранаты. — Смотри! — Лангер указал направо. Оттуда, тоже пошатываясь навстречу сурту, шел Тор в распахнутой куртке. Его рука лежала на поясе с брикетами взрывчатки. Лангер и Флориан, переглянувшись, без слов поняли, что сейчас произойдет. Они быстро отвернулись и, пережавшись друг к другу, легли на дно дупла. Раздался чудовищный грохот, и взрывная волна сотрясла ясень. Они выбрались из дупла, когда прекратились подземные толчки. Спрыгнув с дерева, Лангер помог Флориан спуститься. Шторм кончился, ветер стих, и сквозь рыхлые тучи пробивался мутный свет закатного солнца. Пошатываясь от усталости, агенты брели по поляне. Раньше покрытая снегом, теперь она была испечрена черными проталинами от взрывов и алыми пятнами кровью погибших. Один с разодранным горлом и вырванным глазом лежал на мокром от крови снегу. Рядом с ним развалился изрешеченный пулями огромный волк Фенрир, сопаленный взрывом шкурой. Локи и Хеймдаль, как и все остальные, были мертвы. Они и погибли, вцепившись друг в друга. Обожженная голова Локи облысела от взрыва, рыжие волосы исчезли без следа. Золотые зубы Хеймдаля расплавились в огне чудовищной силы, и теперь его перекашенный в муках рот украшала золотая пена. Лангер и Флориан шли дальше, с ужасом рассматривая мертвецов. Тюр, Хель, Пёсгарм… и Фрейя. Во лбу девушки зияла огромная рана, нанесённая осколком. Окровавленное лицо Фрейи странным образом казалось умиротворённым, в широко распахнутых глазах отражалось серое небо, а губы навсегда застыли в лёгкой, едва заметной улыбке. Присев возле девушки, Флориан закрыла ей глаза. Позади раздался хруст шагов по снегу, и агенты обернулись. Словно сам Намбула, к ним брел Видер, сын Одина. Контуженный после взрыва, с окровавленной головой, он с растерянным видом озирался вокруг, совершенно не понимая, где находится. Эпилог Начальнику отдела особо тяжких преступлений Маркусу Бромгарду. Отчет специального агента Эммы Флориан по делу номер АН-1103. События, произошедшие на острове Гиннунг в Северной Атлантике, до сих пор не получили полного научного объяснения. Мой напарник по расследованию этого дела, специальный агент Кристофер Лангер считает, что причиной всему стала мощная психическая энергия, Сконцентрированная в одном месте в течение нескольких столетий. По мнению агента Лангера, фанатичная, отчаянная вера адептов древнего культа в неминуемый конец света разбудила дремлющие силы природы и вызвала чудовищный катаклизм. Вероятно, на столь смелую и фантастическую интерпретацию событий со стороны специального агента Кристофера Лангера повлиял тот факт, что некоторое время он проходил психологическую реабилитацию после нервного срыва, произошедшего с ним во время расследования дела номер QX1313. События этого дела до сих пор остаются засекреченными, поэтому я лишь могу догадываться, что именно вызвало у агента Лангера настолько сильное нервное потрясение, исказившее его рациональный взгляд на мир. В любом случае, я склонна считать, что причиной катаклизма на острове Гинунг стали мощный шторм и аномальное землетрясение магнитудой 6 баллов, документально зарегистрированное сейсмологической службой Фарерских островов. Тем не менее, некоторые детали дела номер AN1103 так и остались неясными. Я не могу найти научного объяснения вскрытым изнутри могилам, трупам со странными ранами, моему двойнику с аномальным анатомическим строением, а также эндокринным аномалиям у местных жителей, которые называли себя великанами. По-прежнему загадочным остается появление и последующее исчезновение древних кораблей и огромного волка, но я могу списать их на галлюцинации как следствие массового психоза, которому, вероятно, оказались подвержены не только жители острова, но и мы с агентом Лангером. Резиденция Вотона-Ладерберга, мэра поселка, была сожжена, и все улики по делу, включая трупы из вскрытых могил и тело моего двойника, сгорели в огне. Не считая меня и агента Лангера, Видер Ладерберг остался единственным участником трагических событий, которому удалось выжить. Он получил тяжелую травму мозга и ничего не помнит. В настоящее время он проходит лечение в госпитале на Фарерских островах и не может посвятить нас в детали странного культа к которому принадлежали все немногочисленные жители острова мы знаем только что предполагаемые лидеры культа воттон ладерберг и Локель свенсон а также их последователи погибли в ходе ожесточенной схватки друг с другом или же стали жертвой разрушительного землетрясения они унесли на тот свет тайну острова Гинунг, который в течение многих столетий был для них землёй обречённых. До получения новой информации дело номер АН1103 закрыто.